Глава вторая. Эффект эндаумента. Примечание. Эндаумент. Целевой капитал некоммерческой организации. Примечание переводчика. Конец примечания. Девиантные мысли в отношении экономической теории начали появляться у меня еще когда я был выпускником экономического факультета университета Рочестер в Нью-Йорке. Хотя у меня и были некоторые смутные сомнения по поводу того материала, который мы проходили на занятиях. Всё же я не был полностью уверен в их причине. Действительно ли было что-то не так с теорией, или я просто что-то недопонимал? Меня вряд ли можно было назвать блестящим студентом в той статье Роджера Ловенштейна в журнале New York Times, упомянутой им в начале книги. Мой научный руководитель Шервин Розен дал такую характеристику моим академическим способностям на этапе окончания университета. Мы не возлагали на него особых надежд. Тема моей диссертации звучала провокационно: "Стоимость жизни", но подход, который я применял, был абсолютно традиционен. Концептуальный подход к изучению этого вопроса лучше всего осформулировал экономист Томас Шэллинг в своём прекрасном эссе "Жизнь, которую ты спасаешь, может быть твоей собственной". Ещё ни раз на протяжении жизни сфера моих научных интересов пересекалась с тем, о чём писал Шейлинг, который с самого начала поддерживал и развивал то, что мы называем теперь поведенческой экономикой. Цитирую известные строки из его эссе. Допустим, шестилетней девочке с тёмными косичками требуется 1000 долларов, чтобы дожить до Рождества. Почтовые отделения едва успевают оформлять денежные переводы от неравнодушных людей. С другой стороны, известно также, что без налога с продаж оснащение медицинских учреждений в Массачусетсе износится так, что это приведёт к ощутимому росту числа смертей, которые можно предотвратить. Вряд ли найдётся много неравнодушных, готовых раскошелиться по такому поводу. Шэлинг пишет в той же манере, что и говорит С скептической ухмылкой и шела вливой искоркой в глазах, он хочет, чтобы собеседнику было немного не по себе. Примечание. Типичный мыслительный эксперимент Шеллинга. Предположим, что есть некая медицинская процедура, которая приносит незначительную пользу здоровью, но при этом очень болезненна. Однако можно воспользоваться лекарством, которое не уменьшает боль, но стирает память о самой процедуре. Захотели бы вы подвергнуться такому лечению? Конец примечания. История о больной девочке прекрасно иллюстрирует главную идею всей статьи. Больницы символизируют то, что Шеринг называет статистической жизнью, а девочка напротив символ идентифицируемой жизни. Время от времени в реальном мире мы сталкиваемся с примерами идентифицируемой жизни, которая находится под угрозой. Например, это может быть операция по спасению шахтёров, которые застряли в шахте. Как подмечает Шеллинг, в редких случаях мы позволяем идентифицируемой жизни погибнуть только по причине отсутствия денег. С другой стороны, тысячи неидентифицируемых людей умирают каждый день по причине нехватки таких простых вещей, как москитная сетка, вакцина или чистая питьевая вода. Типичное политическое решение в социальной сфере является абстрактным. В нём отсутствует компонент эмоционального воздействия. Представим, что при строительстве новой трассы инженеры, оценивающие безопасность, утверждают, что если сделать разделительную полосу на 3 фута шире, то это увеличит стоимость на 42 млн долларов, но позволит предотвращать ежегодно 1,4 аварий со смертельным исходом в течение 30 лет. Нужно ли расширять разделительную полосу? Конечно, мы не знаем, кто эти потенциальные жертвы. Они просто в кавычках статистические жизни. Но чтобы принять решение о том, какой ширины должна быть разделительная полоса, необходимо оценить продлённые жизни или точнее говоря, спасённый в кавычках за счёт сопутствующих издержек. В мире рационалов общество не станет платить за спасение одной идентифицированной жизни больше, чем за 20 статистических. Как заметил Шэллинг, правильно было бы задать вопрос Сколько пользователей этой трассы и, возможно, их друзья и члены семьи готовы заплатить, чтобы сделать каждую свою поездку немного безопаснее? Шэллинг задал вопрос, но пока никто не придумал, как найти на него ответ. Чтобы найти решение, необходима ситуация, в которой человек делает выбор, основанный на сопоставлении риска погибнуть и необходимости заплатить за безопасность. Анализируя этот выбор, можно было бы выяснить готовность людей платить за собственную безопасность. Но где же в реальной жизни люди совершают такой выбор? Экономист Рихард Зекхаузер, один из учеников Шиллинга, подметил, что игра в русскую рулетку может служить прототипом похожей ситуации. Вот немного адаптированный вариант ситуации, которую он описывает. Предположим, что Эйдену нужно сделать всего одну попытку в игре Русская рулетка, используя пистолет с обоймой на 1000 патронов, но заряженный всего четырьмя патронами. Эйден может нажать на курок только один раз. К счастью, пистолет за один выстрел расходует только один патрон. Сколько Эйден был бы готов заплатить, чтобы извлечь один патрон из пистолета? Примечание: Вопрос, который интересовал Зек Хаузера, был такой, как готовность Эйдена заплатить зависит от числа патронов в пистолете. Если магазин полон, Эйден должен быть готов отдать все, что у него есть, и что он может одолжить, чтобы извлечь хотя бы один патрон. Но что, если в магазине всего два патрона? Сколько он будет готов заплатить, чтобы достать один из них? И будет ли эта сумма больше или меньше той, которую он бы заплатил за то, чтобы извлечь последнюю оставшуюся пулю. Конец примечания. Хотя пример с русской рулеткой, предложенный З. Каузером, красивый вариант формулирования той же проблемы, он всё же не позволяет выйти на какие-либо количественные решения. проводить эксперимент, в котором испытуемые будут представлять в голове заряженные пистолеты не самый практичный метод получения данных. В процессе размышлений над этими вопросами у меня появилась идея Предположим, я мог бы найти данные о уровне смертности людей разных профессий, включая те, что связаны с риском для жизни, такие как горные добыча, валка леса, мытьё окон небоскрёбов, а также сопоставимые данные, связанные с более безопасной работой: выращивание сельхозпродукции, продажа розничных товаров, мытьё окон в малоэтажных домах. В мире рационалов работа, связанная с риском для жизни, должна оплачиваться лучше, иначе никто не станет её выполнять. Другими словами, более высокая оплата опасной работы должна служить компенсацией того риска, которому подвергают себя работники, а также компенсировать другие особенности этого вида занятости. Поэтому, если бы мне удалось добыть данные о зарплате для каждого из перечисленных видов работы, я смог бы вывести количественное решение задачи, сформулированной Шеллингом, и не просить при этом никого сыграть в русскую рулетку. Я искал, но не смог найти источника данных об уровне смертности по видам профессиональной деятельности. Мне помог мой отец Алан Он работал актуарием, то есть занимался математическими расчётами, помогая страховым компаниям управлять рисками. Я спросил, может ли он достать для меня данные по смертности для разных профессий. Скоро он принёс тонкую красную книжецу в твёрдом переплёте, изданную обществом актуариев. В ней была как раз та информация, которую я искал. Сопоставив показатели смертности по профессиям с имеющимися у меня данными по зарплате, Я смог подсчитать, какую зарплату необходимо предложить, чтобы человек согласился рисковать жизнью, выполняя опасную работу. Иметь идею для исследования и необходимые данные было достаточно для хорошего старта, но всё же ключевая задача состояла в том, чтобы сделать правильные статистические расчёты. Мне надо было найти профессора на экономическом факультете, которому было бы интересно стать руководителем моей диссертации. Со всей очевидностью выбор пал на Шервина Роузена, экономиста по рынку труда, о котором я говорил выше. Мы никогда до этого не работали вместе, но тема моей диссертации была близка его теоретической работе, так что он согласился стать моим научным руководителем. В соавторстве мы позднее написали статью, основную на моей диссертации, естественно, под названием Стоимость спасения жизни. Обновлённые версии наших расчётов до сих пор используются правительством для анализа выгод и издержек. Текущая оценка стоимости составляет примерно 7 млн долларов за одну спасённую жизнь. Работая над диссертацией, я подумал, что было бы интересно задать людям несколько гипотетических вопросов в качестве альтернативного способа узнать их предпочтения в выборе между финансовыми затратами и риском для жизни. Чтобы сформулировать такие вопросы, мне надо было сначала решить, как задавать вопрос, формулировать его в терминах готовности заплатить или готовности пойти на риск. В первом случае спрашивается, сколько вы готовы заплатить, чтобы уменьшить вероятность умереть в следующем году на некоторую величину, скажем, на 1 шанс из 1000. Во втором случае спрашивается, какую сумму вы бы попросили в качестве компенсации за то, что вероятность умереть в следующем году для вас увеличится на ту же величину. Чтобы у вас было представление о некотором контексте для этих величин, скажу, что 50-летний житель США каждый год подвергается риску умереть с вероятностью примерно 4 из 1 тысячи. Вот типичный вопрос, который я задавал студентам. Они отвечали на оба варианта вопроса. Вариант А. Предположим, что, посетив эту лекцию, вы подвергнетесь риску заразиться редкой смертельной болезнью. Если вы заразились, то умрёте быстро и без мучений примерно через неделю. Вероятность того, что вы заразились, один шанс из тысячи. У нас есть одна единственная доза противоядия, которую мы продадим тому, кто заплатит больше всех. Если вы примете её, риск умереть будет сведён к нулю. Сколько максимально вы готовы заплатить за эту дозу? Если у вас нет наличных, мы одолжим вам необходимую сумму для оплаты противоядия под нулевой процент с разсрочкой на 30 лет. Вариант Б. Учёные из университетской больницы проводят исследование, посвящённое той же самой редкой болезни. Им требуются добровольцы, которые согласились бы пробыть 5 минут в помещении, подвергаясь риску заразиться с той же вероятностью один шанс из тысячи, и, соответственно, риску умереть после заражения быстрой и не мучительной смертью примерно через неделю. Противоядия нет. Какую минимальную плату вы бы попросили за участие в этом исследовании? В рамках экономической теории существует модель, предсказывающая ответы на эти два варианта. Согласно ей, суммы указанных в ответах должны быть примерно равными. Для пятидесятилетнего респондента нет большой разницы между тем, чтобы снизить риск с пяти шансов на 1000 с 0,5 тысячных до 0,4 тысячных, как в первом варианте вопроса. и тем, чтобы повысить риск с 0,004 до 0,005, как во втором варианте вопроса. В полученных же мной ответах названные суммы были очень разными. В каждой паре ответов их нельзя было назвать более или менее равными, даже с большой натяжкой. Типичный разрыв был таким. Я бы заплатил не больше 2000 долларов на первый вариант вопроса, и я бы не согласился на это меньше, чем за 500 тысяч долларов на второй. При этом на второй вопрос многие студенты отвечали, что ни за какие деньги не согласились бы участвовать в таком эксперименте. А ведь не только экономическая теория дает прогноз того, что суммы в каждой паре ответов должны быть примерно равными. Логика подсказывает то же самое. Снова представьте себе 50-летнего респондента, который, прежде чем столкнуться со мной, подвергался риску умереть в следующем году с вероятностью 0,04. Предположим, он дает ответы, описанные мной в предыдущем абзаце – 2000 долларов в первом варианте и 500 тысяч долларов во втором. Первый ответ подразумевает, что ущерб от повышения риска умереть с 0,04 до 0,05 он оценивает максимум в 2000 долларов, ведь он же не готов платить больше, чтобы избежать этого риска. При этом второй ответ означает, что он не готов пойти на равное повышение риска меньше, чем за 500.000 долларов. Ясно, что разница между вероятностями 0,4 тысячных и 0,5 тысячных не может оцениваться максимум на 2.000 долларов и минимум на 500.000 долларов. Это истина не всем очевидна. На самом деле, даже получив разъяснения, многие продолжают возражать. Как возможно и вы сейчас? Но от логики не уйдёшь. Примечание. Технические ответы могут отличаться в зависимости от того, что экономисты называют эффектом дохода или эффектом богатства. Вы менее состоятельны в первой ситуации, чем во второй, потому что если вы ничего не предпринимаете во второй ситуации, то вы не подвергаете себя риску заразиться болезнью. Однако этот эффект не может объяснить разницу в разбросе ответов, которые у меня получились. Кроме того, результаты других опросов, в которых я добавил в первую ситуацию условия, что, скажем, 50 тысяч долларов США уже есть в наличии у опрашиваемого, не показали существенного изменения в разбросах ответов между двумя ситуациями. Конец примечания. Для экономиста эти выводы покажутся чем-то средним между нелепостью и загадкой. Я показал их Шервину, и он велел мне прекратить тратить время попусту и вернуться к работе над диссертацией. Но я был заинтригован. Что же это такое происходит? Ясно, что гипотетическая ситуация, в которой опрашиваемый должен поставить свою жизнь под угрозу, необычна, но когда я начал искать другие примеры, то находил их повсюду. Один такой пример подсказал мне Ричард Розет, председатель факультета экономики и коллекционер вина со стажем. Он рассказал, что в его подвале собраны бутылки, которые он купил очень давно, по 10 долларов, а теперь они стоят больше 100 долларов. При этом местный торговец вином, Вуди, был не прочь купить у Розетта несколько бутылок по текущей цене. Сам Розетт признался, что однажды откупорил одну такую бутылку по торжественному случаю, но никогда не стал бы платить за такое вино 100 баксов. При этом он не продал Вуди ни одной бутылки. Нелогично. Если у него есть желание выпить бутылку вина, которую он может продать за 100 долларов, значит, опустошение этой бутылки он должен оценивать выше, чем в 100 долларов. Тогда почему у него нет желания купить такое вино? И почему он отказался покупать, в принципе, вино, которое стоит около 100 долларов за бутылку? Будучи экономистом, Розец знал, что такое поведение нерационально, но ничего не мог с собой поделать. Примечание: Розот не очень переживал из-за своего поведения. Позднее я опубликовал статью, в которой описал этот случай, назвав Розота мистером Р, и послал ему копию, получив ответ из трёх слов: "Вот она, слава". Конец примечания. Во всех описанных примерах присутствует то, что экономисты называют цена возможности. Цена возможности для какого-либо действия определяется тем, чего лишается человек, выполняя это действие. Если скажем, я сегодня иду в поход вместо того, чтобы остаться дома и посмотреть футбол, тогда цена возможности пойти в поход равна пропущенному матчу. Для бутылки вина стоимостью 100 долларов цена возможности её выпить равна той сумме, которую Вуди был готов выложить за неё. Неважно, пил Розат своё собственное вино или купленное, цена возможности его выпить остаётся той же. Но из поведения Розата следует, что даже экономистам проблематично оказывается соотнести цену возможности с реальными затратами. Отказаться от возможности что-либо продать не так мучительно, как достать деньги из кошелька и заплатить за этот товар. Цена возможности нечто размытое и абстрактное, если сравнить её с оплатой наличными. Мой друг в том Рассел подкинул ещё один любопытный пример. В то время кредитные карты только входили в обиход, и компании, их выпускающие, вели судебные баталии с розничным бизнесом, выясняя, можно ли устанавливать разные цены на один и тот же товар для оплаты наличными и кредиткой. Поскольку при расплате кредиткой с розничного магазина взимается ещё процент со сбор денег, то некоторые представители розничного бизнеса, в частности владельцы бензозаправок, хотели, чтобы клиенты платили больше, если расплачиваются кредиткой. Понятно, что такая практика была не по душе компаниям, выпускающим кредитные карты. Их цель состояла в том, чтобы пользование кредитками их клиенты считали бесплатным. Пока разворачивался процесс урегулирования этого спора, Кредитное лобби пересмотрело ставки и сместило фокус спора с сути на форму. Оно настаивало на том, что в случае, если магазин действительно берёт более высокую плату с тех, кто платит кредитными картами, то обычной в кавычках ценой на товар должна быть более высокая в то время, как тем, кто платит наличными, предполагалась бы скидка в кавычках. В альтернативном варианте обычно и в кавычках ценой пользовались бы только те, кто платит наличными, тогда как держатели кредитных карт должны были бы платить надбавку в кавычках. Для рационала два эти варианта идентичны. Если стоимость товара, оплаченного кредиткой, составляет 1,3 доллара, а при оплате наличными 1 доллар, то, в принципе, не имеет значения, как называть эту разницу в 3 цента скидкой или надбавкой. Тем не менее, кредитные лоббисты совершенно правильно настаивали на варианте со скидкой. Ного лет спустя Канеман и Тверски называют эту разницу фреймингом, но маркетологи уже тогда интуитивно чувствовали, что фрейминг имеет значение. Оплата надбавки в кавычках реальные расходы, тогда как отсутствие скидки просто в кавычках цена возможности. Я назвал этот феномен эффектом эндаумента, потому что на языке экономистов то, что тебе принадлежит, является частью твоего эндаумента. Я постоянно сталкивался с наблюдением, что для людей большей ценностью обладали те вещи, которые являлись частью их эндаумента, чем те, которые были им доступны, но не принадлежали. Эффект эндаумента оказывает выраженное влияние на поведение и тех, кто собирается пойти на концерт или на какое-либо спортивное мероприятие. Зачастую розничная цена на билет оказывается значительно ниже рыночной цины. Тот, кому повезёт достать билетик, отстояв очередь или успев одним из первых сделать клик на сайте, теперь должен сделать выбор: пойти самому на концерт или перепродать билет. Во многих уголках мира сейчас действует простой легальный рынок для перепродажи билетов через веб-сайты такие как stubhub.com, где продавцам больше не надо толпиться возле входа в концертный зал и пытаться сбыть с рук билеты, чтобы получить ту прибавку, которая им неожидано досталась, когда они купили товар высокого спроса. Мало кто, кроме экономистов, размышляет об этом решении правильно. Это хорошо иллюстрирует пример экономиста Дина Карллена, который теперь работает в Йельском университете. В то время, когда Дин ещё жил в Чикаго, будучи студентом программы MBA, Майкл Джордан был главной звездой профессионального баскетбола. Пока Джордан играл за Чикаго Буллс, Эта команда выиграла 6 чемпионатов. В тот год, о котором пойдёт речь, Bulls играли против Washington Wizards в первом круге плей-офф. Хотя Bulls все прочили победу, спрос на билеты был огромный, частично из-за того, что фанаты знали, на последующие игры плей-офф места подорожают. У Дина был приятель по колледжу, который работал на Washington Wizards. У Дина был приятель по колледжу, который работал на «Уизардс» и достал ему два билета. У Дина был также друг-выпускник богословской школы, у которого также были связи с «Уизардс» и который тоже раздобыл два бесплатных билета. Оба обладателя билетов переживали финансовые неурядицы, что свойственно для выпускников, хотя долгосрочные финансовые перспективы у Дина были все же более радушные. Выпускники программы MBA обычно зарабатывают больше, чем выпускники богословской школы. Примечание. Разумеется, выпускники богословской школы могли сократить этот разрыв через много-много лет. Конец примечания. И Дин и его друг быстро сделали выбор между просмотром игры и продажей билетов. Студент богословской школы пригласил кого-то из приятелей и сам при этом смог насладиться игрой. Дин же потратил время на то, чтобы вычислить, кто из профессорского состава был одновременно поклонником баскетбола и ввел прибыльную практику, и продал свои билеты по несколько сотен долларов за каждый. И Дин и его приятель богослов считали, что другой поступил по-идиотски – Дин не мог понять, как его друг смог позволить себе пойти на такой дорогой матч, а тот в свою очередь не доумевал, почему Дин не понял, что билеты-то бесплатные. Это эффект эндаумента. Я знал теперь, что он действительно существует, но у меня не было ни малейшего представления о том, что с этим делать дальше.